Глава 13 Угрюмая официантка убрала грязную посуду и принесла нам чай в пузатом чайнике с цветочками на боку, дольки лимона на блюдечке, сахар и по куску яблочного пирога. На выбор предлагался еще клубничный, но на клубнику у меня аллергия. Весь покрываюсь пятнами, как леопард, и чешусь. Петр Афанасьевич решил из солидарности тоже не есть коварную ягоду. Поначалу она хотела принести чай в стаканах, но Пётр Афанасьевич попросил в чайнике, чтобы мы могли подлить себе сами, когда захочется. Солнечно-жёлтый лимон блестел от сока и при одном взгляде на него сводило челюсти. Кислый, наверное, ядрёный. Я бы предпочёл выпить чаю с молоком, но не хотелось ни о чём просить официантку. Пирог выглядел не очень аппетитно, заветренный, да и начинки мало а тесто толстое, надо бы наоборот. Чего хорошего, жевать булку? Вы не слишком молоды для романа? Спросил Петр Афанасьевич, размешивая сахар в чашке. Я слегка опешал, Думал, мы уже закончили говорить о литературе. Он увидел, что тема перестала меня радовать и заговорил о другом. Дети, внуки, природа, погода. Сначала я слушал вполуха, потом как-то втянулся. Даже интересно стало. Но сейчас не мог точно вспомнить, о чем он рассказывал. И вот нате вам, снова про роман. Только теперь Петр Афанасьевич говорил как-то иначе. Отрывисто, раздраженно, даже неприязненно. Я не знал, что ответить, поэтому полез в бутылку. А вы думаете, что хороший роман может написать только старик? Знаете, как говорят? Мудрость приходит с возрастом но иногда возраст приходит в одиночестве. «Почему сразу старик?» – поморщился Петр Афанасьевич и, избегая смотреть в мою сторону, повернул голову и устремил взгляд куда-то вбок. Теперь на меня глядело его крупное ухо. Из уха торчали почки волос, и мне стало противно. Но ведь чтобы делиться чем-то, мыслями, чувствами, идеями, надо же их иметь». А какие мысли и чувства могут быть без жизненного опыта? Откуда взяться идеям без должного осмысления? Допускаю, что вы умны и одарены сочинительским талантом. Но ведь все это должно настояться, вызреть, перебродить в вас. На это нужны годы, а вы еще мальчишка, самонадеянный мальчишка. Что можно было ответить на это? Начать оправдываться? Сказать, что мысли и идеи у меня вполне зрелые? Привести в пример других писателей? Говорить о том, что Лермонтов, Есенин или, скажем, татарский Пушкин, Тукай умерли, будучи не намного старше меня, успев написать за свою короткую жизнь столько гениальных вещей? К черту все. Мне вдруг стало скучно и досадно. Я не злился на Петра Афанасьевича. Нет, злился. Но не за то что он сказал сейчас. А за то, как повел себя полчаса назад, когда демонстрировал интерес ко мне и моим занятиям литературой. К чему был этот цирк? «Возможно, вы в чем-то и правы», обронил я, отпив из чашки. Чай был ароматный. Ни сахара, ни лимона я в него не добавлял. Но про самонадеянного – это вы зря. Иллюзии о собственной гениальности мне чужды. Никогда этим не страдал. Но считаю, что человек имеет право делать то, к чему стремится его душа. Если мне нравится сочинять, то кому и что я должен? Вам, может быть. Почему бы мне не писать? Почему не работать над собой? Не стараться улучшить стиль и почерк? Если бы я сказал, что выжигаю, выпиливаю лобзиком, пишу музыку, вы не стали бы высокомерно утверждать, что я чересчур молод для всего этого, что замахнулся на то, что мне не по зубам. Я чувствовал, что горячусь, и все это неуместно и неумно, но не мог заставить себя замолчать. Наверное, произнося эти слова, я спорил не только со случайным попутчиком, которого вижу в первый и последний раз, но и с собственной матерью, которая думала в точности так же, как Пётр Афанасьевич. Роман – это забег на длинную дистанцию. Он хорош тем, что к нему можно возвращаться. И потом, нужно писать о том, что знаешь, даже если при этом выдумываешь и фантазируешь. Почему же у меня в мои 20 не может быть того, о чём я хорошо знаю, что понимаю? Почему вы полагаете, что этот мой опыт, опыт молодости, живой молодости, а не воспоминаний о ней, не будет интересен? А даже если и так, если я и брошу свой роман, решу, что он глупый и никчемный, разве то, что я писал его, работал над ним, разве это не нужно, не ценно и вовсе ничем мне не пригодится? Почему же не надо писать, если я верю, что именно этим хочу в жизни заниматься? Я, пожалуй, мог бы распространяться на эту тему и дальше, но пётр Афанасьевич перебил меня. Фраза его прозвучала, как удар. Шарахнула под дых и лишила воздуха. «Потому что это желание завело вас сюда», — сказал и замолчал, глядя на меня. Я не выдержал, отвел глаза, посмотрел на стол. На скатерти была крошечная дырочка. «И что? Это просто поезд. Он никуда вас не привезет». В голосе не было никаких эмоций, ни боли, ни злорадства ни страха». Так мог бы говорить автоответчик, констатируя факт, ничего более. «Так не бывает», упрямо сказал я, решившись снова взглянуть на Петра Афанасьевича. Он казался старше, чем пять минут назад. Глаза провалились, морщин прибавилось, щеки обвисли, как у бульдога. Разумеется, это только казалось. Просто солнце теперь прицельно било прямо в окно, высвечивая недостатки, «Вы понятия не имеете, что бывает, а что нет», усмехнулся Пётр Афанасьевич и тяжело, как слон в зоопарке, качнул головой. «Если не видите, что происходит в поезде, если не замечаете ничего, так вы просто слепой или глупец». В горле у меня запершило. Я закашлялся и схватился за горло. «Но вы же сами сказали, что всё нормально. Я спрашивал вас, почему тогда вы врали?» Мне бы радоваться, что я не сумасшедший, что мне не мерещилось, только радости никакой не было. Петр Афанасьевич причмокнул губами и наклонился ко мне через стол, словно собираясь поделиться секретом. Этот поезд – странная штука. Вы еще убедитесь. Он проезжает такие места. Он снова мотнул головой. За окном в одно и то же время может быть лето и зима, весна и осень. Вы увидите цветущий лук, а через 10 минут – листопад. Белый день в следующий миг оборачивается предзакатными сумерками. Ночь вдруг превращается в утро, вечер – в полдень. А пассажиры? Они живы и мертвы одновременно. Им 5 и пятьдесят в одно и то же мгновение. Люди в здешних вагонах проживают свои жизни по многу раз, просыпаясь сегодня младенцами, а завтра глубокими старцами. Однажды я вышел из своего купе и встретил занятного молодого парнишку примерно вашего возраста. Мы поговорили о чем-то. Потом он остался в коридоре, а я пошел в соседний вагон и увидел его там. Только он был уже почти старик. Это невозможно, громко сказал я. Вам показалось? Петр Афанасьевич продолжал говорить, не слушая меня и перейдя на «ты». «Ты попал в круг, мальчик». Теперь ты заперт. Никому не под силу вырваться из круга. А знаешь почему? Потому что у кольца нет конца. У круга нет начала. Он нигде не начинается и нигде не может закончиться. Поезд будет курсировать по кругу вечно. И мы вместе с ним, как блохи на собачьем хвосте. «Прекратите нести чушь!» выкрикнул я и ударил ладонью по столу. Посуда протестующе звякнула. Из двери кухни высунулась стриженная голова официантки. «Зачем вы это делаете?» «Делаю что? Говорю тебе правду? Так ведь ты вроде писателем себя мнишь. Правда и честность – это твой хлеб. Даже выдумка должна быть правдивой или хотя бы казаться таковой, чтобы читатели верили. Будь как ремарк, знаешь такого? Не гладь по шерстке, не закрывай глаза на беду». «Хватит читать мне лекции! Что вы вообще?» «Ты хороший мальчик! Открытый! Чистый!» Гораздо тише произнес Петр Афанасьевич и улыбнулся той самой улыбкой, какой улыбался вначале. «Ты нравишься мне!» «Прости, что напугал! Хорошо?» Я молчал, потому что понятия не имел, что ответить. «Ешь, пей! С девушками знакомься! Пиши свой роман!» и постарайся чтобы он был хорош. Времени на это будет достаточно. Во всем есть плюсы. Пусть этот поезд никогда не остановится и не доставит тебя к отцу. Да и вообще никуда не доставит. Но зато тебе больше не нужно принимать решений. А значит, ты не наделаешь ошибок и не будешь платить за них. Приходи сюда обедать. Будем разговаривать о книгах. Может, почитаешь мне что-то я с удовольствием послушаю. Возможно, мы не всегда будем узнавать друг друга, и поэтому станем говорить об одном и том же, но и это неплохо. Я с радостью буду знакомиться с тобой еще и еще. Нет, что это... Что вы говорите?» Я прижал ладони к ушам, не желая слушать. Он улыбался улыбкой, в которой были жалость и мудрость, а еще смирение и от этого коктейля мурашки бежали по коже. Неожиданно меня осенило, и я торжествующе завопил. «Машинист!» «Что машинист?» – спросил Пётр Афанасьевич. «Нужно добраться до него, пускай остановит поезд». Мой собеседник тихо рассмеялся, но быстро стал серьезным и произнес, тщательно проговаривая каждое слово. «Запомни, Федор, в поезде нет машиниста». «Есть только проводник». Петр Афанасьевич произнес это слово, как имя собственное, с большой буквы. «Проводник следит за порядком». «Только он знает, когда наступает время для каждого из нас. Лучше бы тебе не сердить его. Понимаешь меня?» «Вот теперь, кажется, понимаю». «Поезд без машиниста». «Проводник». «Ага, конечно». «А я королева Великобритании». «Вы опасный сумасшедший!» Чокнулись на своих трупах. «Вам лечиться надо!» Произнося это, я опустил глаза и невзначай бросил взгляд на кусок пирога, что лежал передо мной. Первой мыслью было «Хорошо, что я его не пробовал!» «Да и как я мог бы такое съесть?» Выпечка была не просто испорчена. С момента, когда пирог вытащили из духовки, прошло много времени. Засохший покрытой отвратительными зелеными пятнами бархатистой плесени, со склизкой почерневшей массой вместо... Никогда больше не смогу даже посмотреть в сторону яблочного пирога. Но это было еще не все. Замызганная, посеревшая от грязи скатерть, грозила вот-вот расползтись от ветхости. Наверное, если тронуть ее, она рассыплется в руках, подобно пеплу. Крошечная дырочка которую я недавно приметил, была теперь намного больше. Она разрослась по поверхности, пожирает ткань, как ржавчина разъедает металл. Тупо глядя на все это, я позабыл о Петре Афанасьевиче и его безумных словах. А потом, где-то на задворках сознания, возникла мысль, почему же он-то на это не реагирует? Не смотри на него, не смей на него глядеть, кретин но я уже посмотрел. Вместо Петра Афанасьевича, который минуту назад сидел за столом и пил чай, передо мной был его труп. Он был мертв уже давно. Много-много дней прошло с тех пор, как сердце перестало гнать кровь по венам и сосудам. Грязные лохмотья, бывшие когда-то свитером, клоками свисали с костей. Белоснежная шевелюра пожелтела, как выгоревшая на солнце бумага. Губ больше не было. Крупные зубы, похожие на ядра орехов, оголились в подобии ухмылки. Один глаз провалился, и глазница была заполнена губчатым веществом, похожим на начинку яблочного пирога, что все еще лежал в тарелке. Второй глаз, мутный и водянистый, уставился прямо на меня. Некогда яркая голубизна была затянута белесой пленкой, но мне казалось, Он всё видит. В ноздри ударил запах: густая, сладковатая вонь разложения увядших листьев, пыли и запустения. В полнейшей тишине раздалось хриплое карканье, и я не сразу сообразил, что это мой собственный крик. Шарахнувшись от стола, я попятился к проходу, не отрывая взгляда от мертвеца. Мне чудилось, что он смотрит на меня укоризненно качая головой, и его жуткий оскал становится шире. Я почти слышал, как он зовет меня обратно. «Куда же ты, мой мальчик? Зачем прерывать такую чудную трапезу? Бежать, бежать отсюда! Только вот ноги не шли!» Я врос в пол, как дерево врастает корнями в землю, и не мог уйти, лишь беспомощно вертел головой, колени дрожали. Ноги были слабыми, непослушными, как это бывает во сне, когда изо всех сил стараешься идти быстрее. Но оказывается, что даже с места не двинулся. Зал вагона ресторана ожил вокруг меня. Он больше не был пустым. Да и был ли пуст хоть когда-то? А пассажиры? Они живы и мертвы одновременно, всплыло в памяти. За всеми столиками сидели люди. Взрослые, дети, старики. Мужчины и женщины заказывали блюда. Передавали друг другу солонки и хлеб в плетенке. Подносили карту ложки. Пробовали салаты и десерты. Смеялись, разговаривали, покашливали. Одергивали расшалившихся ребятишек. Звякали о края тарелок столовые приборы. Открывалась и закрывалась дверь на кухню. Кто-то со стуком поставил стакан на стол. Голова закружилась. Казалось, я сейчас потеряю сознание. Прижав ладони к вискам, словно боясь, что череп может треснуть, я завертелся на месте, озираясь по сторонам. Никто не обращал на меня внимания. Все были заняты едой. Сквозь общий гул до меня доносились обрывки разговоров. Дерут за стакан земляники, представляешь? Не ерзай, кому сказала. Заляпаешь платье и... «Дикость какая-то! На следующей станции я сто процентов куплю!» «Девушка, я же русским языком просила вас!» «Просто не могла поверить!» анинка говорит. Полная блондинка визгливо расхохоталась, запрокинув голову. Маленькая девочка в розовом трикотажном платье расплакалась, сердито отталкивая руку матери, которая пыталась накормить ее супом. Зал сверкал и переливался светом включены были все лампы а за окном царила тьма оказывается уже наступил вечер отовсюду наплывали ароматы готовящиеся подаваемой на стол разложенной по тарелкам еды жареная рыба тушеный картофель мясной рулет все сразу мимо меня проскользнула официантка с подносом не та, давишняя а совсем молоденькая не старше меня в короткой юбке и задорными кудряшками. Кстати, стриженная сердитая тоже была здесь. Строчила что-то в своем блокноте, принимая заказ у пожилой читы интеллигентного вида. Народу полно. Убегаешься за день. Чуть не падаешь. Ноги гудят. Вспомнилось мне. Теперь это было похоже на правду. Меня словно било током. Все нутро дрожало. Лицо горело. Ныли кости и мышцы. Даже те, о существовании которых я не подозревал. Может быть, температура поднялась. Хотелось заорать погромче, заставить их прекратить издеваться надо мной. Но кого их? Люди в зале просто ужинали, им не было до меня дела. Если примусь вопить и топать ногами, они решат, что я хулиган и пьяница, и примутся осуждать меня, одергивать и делать замечания. Тогда, наверное, тех, кто устроил эту фантасмагорию, привел в действие некий адский механизм и поместил меня в центр его, замыслив свести с ума, уничтожить. Казалось, я прозрачный, плоский и невесомый, словно сорванный с ветки осенний лист. Меня кружило, несло куда-то, и я не мог этому противиться. Я не знал, было ли все на самом деле пропавшие пассажиры, отсутствие остановок, где и как я провел эту ночь, и была ли ночь, а может, она только надвигается на землю, наползает сизым туманом сумерек. Действительно ли пётр Афанасьевич говорил чудовищные вещи про поезд без машиниста, или мы мирно беседовали об отвлеченных вещах и книгах? Сейчас я стоял спиной к столику, за которым мы сидели и боялся оглянуться. Были мы в зале одни с самого начала, или все эти люди находились тут, когда я появился. Пришел я поужинать, или мы с Петром Афанасьевичем завтракали, а за окном искрилось солнечным светом летнее утро. «Мамочка, где я? Что происходит? Что творится со мной?» Фёдор, Когда прозвучало мое имя, я не сразу понял что обращаются ко мне. Мало ли Фёдоров на свете. Я не связал этот окрик с самим собой. Но голос раздался ещё раз, громче и настойчивее. До меня наконец дошло, что звали меня, и я обернулся. Пётр Афанасьевич восседал за столиком. Тем самым, откуда я только что выскочил. С того места, где я стоял, столик был хорошо виден. Круглобокий чайник с чашками. Кристаллы сахара в хрустальной сахарнице. Золотистые полукружья лимона. Аккуратно нарезанные куски яблочного пирога. Свежеиспеченного, с аппетитной корочкой. Петр Афанасьевич, живой и здоровый, голубоглазый и седовласый, приветливо улыбался и махал рукой, подзывая меня. «Что вы там застыли, Федя? Заблудились, что ли? Идите скорее, чай стынет». Ни за что на свете, под угрозой жизни, не смог бы я в ту минуту приблизиться к столу, сесть и, как ни в чем не бывало, заговорить с Петром Афанасьевичем. И уж тем более не сумел бы пить чай с пирогом. Промычав что-то невнятное, я рванулся к выходу. Люди, кажется, оглядывались. Говорили что-то мне вслед. Возмущенно клокотала стриженная официантка. Пётр Афанасьевич растерянно окликал меня по имени. Или, возможно, все это звучало лишь в моем воображении, а на самом деле за спиной был пустой зал, полный пыли, старой рухляди и гниющих отбросов, зал, полный жутких теней и чужих воспоминаний.